Глава пятнадцатая. «Мне бы в душ», — проговорила, посмотрев надорго и намекая на то, что неплохо бы убрать руку с моей талией. «О, да», — согласно кивнул Громила, прижимаясь ко мне сильнее, «мне бы тоже составить вам компанию. Вы и я под тёплыми строями воды». «Нет, не нужна мне компания, отпустите». Потребовала категорично. «Тогда я один под холодными». печально вздохнул орг, И разжал объятия. Почувствовав свободу, я, не теряя времени, рванула по коридору до своей комнаты. По крайней мере, очень хотела рвануть, только не учла, что и мокрый пол, и мои ботинки — ненадёжные помощники для бега. Поэтому, сделав несколько шагов, я снова упала, больно ударившись коленями. Было особенно обидно от того, что всё это происходило на глазах у мужчин. Так расстроилась, что даже плакать захотелось. Но не здесь же. «Что ж вас ноги совсем не держат?» — попенял дорг нагоняя меня, и подхватывая на руки. «Сплошное недоразумение». «Отпустите!» — возмутилась я и задергалась. «Я не хочу!» Но мои трепыхания не впечатлили мужчину. Он лишь прижал к себе крепче и понес мимо остальных под их заинтересованными и завистливыми взглядами. «Успокойтесь», — сухо обронил Орк. «Я вас только до комнаты донесу, чтобы не покалечились по дороге». «Удивляюсь, как вы дожили до такого возраста с вашей способностью постоянно падать на ровном месте». «Я не дожила», — ответила тихо и всхлипнула, пряча лицо на груди мужчины. Внезапно так жалко себя стало, что слезы помимо воли потекли по щекам. Вспомнилась земля и вся моя нелепая жизнь, так же, как и смерть в парке, в рваных штанах, рядом с парнем из моего деддома с которым мы не могли поделить мою сумку. «Простите, забыл», — промямлил громила уже более мягким голосом, в котором сквозило неподдельное сочувствие. Должно быть, это сочувствие окончательно меня добило, и я, вцепившись в рубашку орка, разрыдалась в голос. Несмотря на свое обещание, дорг не оставил меня у двери комнаты, да и кто бы его отпустил?» Вместо этого зашёл, сел на кровать и смиренно позволил мне продолжать пачкать его в соплях и слезах, пока я предавалась жалости к себе. А когда поток слёз иссяк, стало ужасно стыдно и неудобно перед этим мужчиной, и я замерла, боясь пошевелиться и посмотреть в его глаза. Представляю, как сейчас выгляжу, опухшая от плача, растрёпанная в мокром платье. «Ох, а я ведь и дорого намочила, пока он меня нёс!» — Да, но мне этого оказалось мало, я его ещё и слезами влила. «Успокоилась — Успокоилась? — спросил он через какое-то время. Я молча кивнула и поёрзала, пытаясь слезть с его колен. — Лучше не двигайтесь, — устал попросил мужчина охрипшим голосом и поставил меня на ноги. Потом и сам поднялся, серьёзно на меня посмотрел и сказал, «Всё будет хорошо», после чего развернулся и вышел. — Да? И что это было? Обещание или пустые слова? А если обещание, то кому? У кого всё будет хорошо? У меня? У него? У лорда? Эх, ладно. Нечего сидеть и преддаваться себе жалению. Поплакала, выплеснула эмоции, и хватит. Дел по горло. А сегодня ещё и побег планируется. Сейчас он уже не казался плохой идеей, учитывая поведение мужчин. Да взять того же Норха, который хотел меня облапать. Повезло, что нарвался на Ланцеэля. И вообще, увидев общее настроение и групповое озеленение в определенных местах, я поняла, что чем быстрее отсюда исчезну, тем для меня же будет лучше. Так, а теперь привести себя в порядок и в бой. Как назло, другой формы горничной у меня не оказалось. Вчерашняя валялась на полу коридора после стирки с другими вещами. Сегодняшняя тоже была непригодна, поэтому после души я надела единственное, что оставалось в сумке, балахон, который покупал порк. Расчесалась и вышла. Первым делом отправилась в бытовку отнести платье. По дороге обратила внимание, что белье убрали, как и безобразие, что я учинила на пороге гостиной. Все ведра, швабры, щетки и тряпки стояли на своих местах в чулане. Наверное, Илья позаботился. Сразу испытала чувство благодарности к парню, а на душе стало тепло и приятно. Повезло всё-таки мне с товарищем. Интересно, а где он сам? Закинув грязное платье в стирку, поспешила на поиски библиотеки и приятеля. Давно уже время обеда и кушать хотелось невыносимо. Но моим планам не суждено было сбыться. Илья нашёл меня сам, выскочив из-за угла, когда я проходила мимо кухни. «О, Катюха! А я за тобой!» — воскликнул он, хватая меня за руку. «Пойдём скорее, я голоден, как орк. Мы зашли на кухню, но там никого не обнаружили. «И куда все спрятались?» — возмутился парень. «Про нас что, забыли? Кормить не будут? Безобразие!» «Ладно, мы не гордые, сами найдём, чем поживиться». С этими словами парень стал увлечённо рыться по многочисленным шкафчикам в поисках съестного. «Не стой столбом!» — прикрикнул он на меня. посмотрев в том углу. Я послушно отправилась, куда послали» то есть в дальний угол кухни, где висело несколько ящиков. Привстав на цыпочках, заглянула в первый. Там стояли какие-то коробки и бумажные пакеты, содержимое которых напоминало крупы, соль, перец. Попробовала на вкус, так и есть. Крупы были похожи на нашу гречку и рис. Взяла один пакетик с гречкой, соль и спрятала в карман для побега. Второй ящик был пустой, а третий, честное слово, я к нему только притронулась, он сорвался с петель с огромным грохотом упал прямо на мою левую ногу. «Ой-ой-ой!» — -ой, заверещала я и попрыгала на правой ноге, держа руками левую стопу до ближайшего стула. «Блин, Катюха!» — простонала Илья, хватаясь за голову. «Вот нафига!» — я изумленно посмотрела на него. «Ты думаешь, я специально?» — спросила возмущенно. Тут на кухню ввалились все наши охранники во главе с Доргом. «Что произошло?» — спросил он обеспокоенно, почему-то сразу бросаясь ко мне. «Шкафчик упал», — ответила виновато «На ногу». «Винсент!» — позвал орк светловолосого парня. «Посмотри ногу Диры». «С удовольствием», — произнес тот, подошел ко мне и тише добавил. «Могу сделать и полный осмотр». «Вы только попросить». Я застонала от боли и усталости от бесконечных намеков мужчин. «Ну сколько можно? Ведь я не даю никакого повода так ко мне относиться». «Винс», — предупреждающий гаркнул на товарища Дорк. «Ладно, ладно», — вздохнул тот, поднимая руки в жесте капитуляции. «Позвольте осмотреть вашу ножку, Дира. Где болит?» «Пальцы», — пожаловалась я, снимая ботинок. Мужчина присел передо мной на корточки и, взяв мою пострадавшую стопу в руки, стал внимательно ее осматривать и ощупывать. За его действиями пристально следили и остальные члены отряда, обступив нас со всех сторон. Большой палец перелом, остальные ушиб, вынес вердикт Винс. «Вылечить сможешь?» — строго уточнил орг. «Да? Уже?» «Только сегодня ногу лучше не нагружать», — выдал рекомендацию, по-видимому, целитель отряда. «Но мне же ещё убирать надо», — возразила я. «Ничего», — успокоил меня Дорк. «Пусть сегодня Дира Илья займётся наведением порядка. Полагаю, за два дня она уже должна закончить с уборкой библиотеки. Я прав?» Начальник отряда вопросительно посмотрел на резко погрустневшего Илью. «Ага», — буркнул тот и бросил на меня полный упрёков взгляд. «А что вы вообще тут делали?» — подозрительно спросил Лэнсель парня. «Почему этот шкафчик упал?» «Я откуда знаю?» — разозлился Илья, а потом недовольно объяснил. «Просто к нему подошла Катюха!» «И что?» — непонимающе нахмурился Дроу. «И все!» — многозначительно сказал парень и развел руками. Теперь все задумчиво уставились на меня. «А я что? Я опустила глазки и потупилась с несчастным видом, изображая пострадавшую сторону. Хм...» Почему изображая? Я ведь пострадала, и нога, хоть и гораздо меньше, но все еще болит. Зачем? — спросил Кириэль. — Кушать хотела. Жалостливо призналась я. Как слезу не пустила, не знаю. Наверное, все выплакало на груди у орка. А почему не пришли в столовую? В столовую? Конечно. Мы думали, вы догадаетесь, что теперь, раз в таком помещении порядок, то принимать пищу будем там. К тому же тот стол гораздо больше, все поместимся. «Я об этом не знал», — сообщил Илья, и снова обвиняюще посмотрел на меня. Я же тяжело вздохнула и шмыгнула носом. «Ладно, поскольку с этим разобрались, пойдемте обедать. Потом Дира Илья приберет на кухне», — заключил Дорг и привычно поднял меня на руки. А из моего кармана вывалились заныканные пакетики, заставив присутствующих изумленно замереть. «Что это?» — спросил ближе всего стоящий Винс и поднял мою добычу. «Гриса, соль, зачем?» Я смутилась, лихорадочно соображая, что придумать. «Кушать хотелось», — повторила вечно голодная дряда в моем лице. «Но ну, оно ж сырое», — опешил Норх. «Я бы приготовила», — пожала плечами. «Мы правда нашли проблему». «Нет!» — хором воскликнули Дорг, Линк, Лансе или Кириэль. «Ни в коем случае не подходите к плите», — добавил категорично Орк. «Парни будут оставлять вам перекус на столе, раз уж вы не наедаетесь. И можете просить добавку, это не возбраняется». «И чего не так распереживались?» — удивленно подумала про себя, пока меня несли в столовую. ушка что я в состоянии приготовить? Или им плиту жалко? Зря, не так уж часто они меня ломались». Орку садил меня рядом с собой и сразу положил в мою тарелку целую гору еды из блюд, стоящих на столе. В основном это было мясо неизвестного происхождения, очень вкусное, кстати. Похоже, охота удалась. Илье пришлось ухаживать за собой самому, но парень не растерялся и набрал себе не меньше. Пока ела, ловила на себе обеспокоенные и настороженные взгляды членов отряда. Ничего удивительного, что под таким пристальным вниманием я поперхнулась и закашлялась. Ого, как все всполошились! Люди растерянно вскочили. Дроу начали лихорадочно наполнять стаканы водой. Вин сбросился ко мне, а Дорг от души стукнул меня между лопаток. От силы его заботы я упала лицом прямо в свою тарелку. Кашлять как-то перехотелось. «Простите», — запричитал здоровяк, поднимая меня, хватая со стола салфетку и вытирая остатки пищи с моей физиономией. Я не хотел, чтобы так получилось, немного не рассчитал, беспокоился. «Не надо», — пискнул я. «Что не надо?» — не понял Орк. «Не беспокойтесь больше», — серьезно попросила, забирая салфетку. Тут и дроу подоспели с водой, и Винс положил руки мне на спину, к чему-то прислушиваясь. А я сидела недоуменно хлопая глазами и пыталась понять, что случилось с мужчинами, почему они стали такие дерганые.